Короткие рассказы для детей. История 339. За все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе. Первое послание к фессалоникийцам, 5 глава. Восемнадцатый стих. Как интересно слушать бабушку, когда она что-то рассказывает. «Сегодня я расскажу тебе историю о дереве», — говорит она, — «которая захотела иметь другие листья. Хочешь услышать ее?» «О, да!» — ответила девочка. «Так вот, слушай. Росло в лесу хвойное деревцо. На нем вместо листьев были иголки, и оно роптало. У всех моих друзей красивые листья, а у меня одни иголки. Никто даже не прикасается ко мне. Была бы моя воля, оделась бы я в золотые листья». Наступила ночь. Деревцо уснуло. Утром оно проснулось, и, о чудо, в золотых листьях! Деревцо прошептало. Я горжусь. Ни у кого нет золотых листьев, только у меня. Прослушав это, маленькая корола возликовала. Чудесно! «Я бы тоже хотела иметь золотое платье». «Слушай дальше, корола», — остановила ее бабушка. На следующее утро пришел человек с большой бородой и огромным мешком и обобрал все листья на дереве. «Ах, как ужасно! Деревцо ведь осталось голым!» «Да, деточка!» Теперь дерево захотело иметь листья из чистого стекла. Опять все повторилось. Утром оно проснулось, и на нем висели тоненькие резные стеклянные листочки. Как красиво! Деревцо проговорило, «Как хорошо! Все во мне отражается!» «И что потом?» – спросила нетерпеливо корола. «А потом, дорогое дитя, – Подул сильный ветер, и много стеклянных листочков упало и разбилось. Девочка печально посмотрела на бабушку и спросила, «А как же теперь? Что было дальше?» Теперь дерево пожелало себе такие же зеленые листья, как у других деревьев. И на следующий день они действительно появились. Но пришла коза с козлятами и обгладали деревцо. Опять оно стояло голым. Грустно стояло, и расхотелось ему иметь красивые листья. «Пусть будут у меня вновь мои зеленые иголочки, которые Бог дал мне», сказала оно. Когда иголочки вновь появились на веточках, елочка радостно зашептала, «Как я счастлива!» и все ее соседи радовались вместе с ней. «А почему они радовались?» – спросила корова. «Потому что у елочки опять появились зеленые иголки, и она перестала роптать и желать для себя лучшего. Видишь, корола, нам нужно всегда быть благодарными и не хотеть всего того, что у других. Не надо завидовать». У тебя красивая большая кукла, а птичка радуется яблоку, которое лежит перед ней, потому что хочет есть. А теперь давайте будем молиться и благодарить Небесного Отца за все, что мы имеем, за мягкую кровать, за красивое платье и за вкусную пищу. А если вкрадется зависть в наше сердце, то подумаем о тех, у кого всего этого нет. Тогда наше сердце снова сможет быть благодарным.